Глава 24. Клара. Роберт Одли обнаружил своего кучера спящим на козлах тряского ф е э т о н а Он угостился таким крепким пивом, что временно впал в б е с ч у в с т в и е и очень обрадовался возвращению своего пассажира. Белая лошадка такая старая, что казалось, будто она родилась в тот же год, когда был сделан ф е э т о н и вместе с фейтоном вышедший из моты.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 В то время как семейные носы и подбородки могут передаваться в строгой последовательности от отца к сыну, от деда внуку, как и форма увядших цветов повторяется в цветущих бутонах на следующий год, дух тонкий и неловимый, у независимый от всех земных правил, подчиняется лишь гармоничному Божьему закону.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 Пойтон медленно выпал из ворот, пока он думал об этом, и он поднялся на ноги и обернулся, чтобы бросить последний взгляд на м р а ч н ы е е л и гравийные дорожки, ровно подстриженную траву и огромный пустынный особняк из красного кирпича. Он сдрогнул, увидев женщину, которая бежала, почти летела по дороге и махала носовым платком.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 Весьма вероятно, что я забыл свой носовой платок, и мистер Толбейс послал эту женщину отдать мне его. Наверное, мне лучше выйти и встретить ее, как это учтиво, вернуть мой носовой платок. Роберт Одли сошел с т о н о и неспеша двинулся к женщине, которая быстро его догоняла. Он был довольно близорук, и только когда она оказалась рядом с ним, он увидел, кто это. О боже! воскликнул он. Да это мисс Толбейс! Это была мис Толбэйс, запыхавшаяся и с п ы л а ю щ и м и щеками в шерстяной шали наброшенной на голову. В первый раз Роберт Одли увидел вблизи ее лицо. Она была очень красива. У нее были карие глаза, такие же, как у Джорджа, матовая кожа, щеки ее зарумянились, когда она догнала его, но потом краска схлынула с ее лица. Правильные черты и живое открытое лицо, на котором сразу же отражалось любое движение мысли или чувства. Он за несколько мгновений разглядел все это и удивился теперь ее выдержке во время своей беседы с мистером т о л б е й с о м В ее глазах не было слез, они лишь лихорадочно блестели, а г е губы дрожали, когда она заговорила с ним. Мисс т о л б е й с удивился он. Что я могу? Почему? Она перебила его, схватив за руку, придерживая другой рукой шаль на голове. Ох, позвольте мне поговорить с вами, взмолилась она. Позвольте поговорить с вами, иначе я сойду с ума. Я слышала все. Я согласна с вами, и я просто сойду с ума, если не смогу сделать хоть что-нибудь, чтобы отомстить за его смерть. Роберт был слишком смущен, чтобы сразу ответить. Меньше всего он ожидал увидеть ее вот так.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 Каково мне было передать свою любовь к нему, ведь я знаю, что даже привязанность сестры обернется против него. Вы не знаете моего отца, мистер Одли. Я знаю его слишком хорошо. Заступиться за Джорджа означало бы погубить все дело. Я знала, что представить все отцу и положиться на время мой единственный шанс когда-нибудь увидеть любимого брата. И я ждала терпеливо, надеясь на лучшее, так как знала, что мой отец любит своего единственного сына. Я вижу вашу презрительную улыбку, мистер Одли, о смелю сказать, незнакомцу трудно поверить, что под своей мнимой твердостью мой отец скрывает любовь к своим детям, не теплую привязанность, так как его жизнью всегда управлял строгий закон долга.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 Я думаю о моем брате Джорже. д Если вам хоть немного жаль единственную сестру вашего пропавшего друга, сделайте, о чем я вас прошу, мистер Одли. Я должна поговорить с вами. Я должна поговорить с вами спокойно, если смогу. Она приложила ладонь к лбу, как будто пыталась собраться с мыслями, и затем указала на ворота. Роберт поклонился и оставил ее. Он приказал возниться не спеша ехать к станции и пошел вдоль ограды, которая окружала земли мистера Толбейса. В с о т н е ярдов от главного входа он наткнулся на небольшие деревянные ворота и стал ожидать мис с Толбэйс. Вскоре она присоединилась к нему с шарфом на голове и сухими блестящими глазами. Вы не пройдете со мной за ограду, попросила она. нас могут заметить с большой дороги. Он поклонился, прошел через ворота и тщательно закрыл их за собой. Когда она взяла его под руку, он обнаружил, что она все еще дрожит и очень сильно.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 Манит меня вперед по темной дороге. За четверть часа до этого он был уверен, что все кончено, что он освобожден от мрачного обязательства раскрыть тайну смерти Джоржа, а теперь эта девушка, эта очевидно бесстрастная девушка, обрела голос и побуждала его двигаться дальше, на встречу своей судьбе. Если бы вы знали, каким горем для меня может обернуться раскрытие этой тайны, мисс Толбейс, с горечью промолвил он, вы бы вряд ли просили меня продолжить это дело.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 Я совершеннолетняя, сама себе хозяйка, так как одна из тетушек оставила мне наследство. Я смогу нанять людей, которые помогут мне в поисках, и я сделаю все, чтобы их заинтересовать. Выбирайте, мистер Одли, вы или я найду убийцу моего брата. Он взглянул ей в лицо и увидел, что ее решение не было п л о д о мимолетного м женского энтузиазма, который бы сломился под железной тяжестью трудностей. Ее прекрасные черты, их б л а г о р о д н ы е черта не стали, казалось, мраморными из-за своего непреклонного выражения. Лицо, в которое он смотрел, было лицом женщины, которую только смерть могла заставить свернуть от намеченной цели.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 Господи, неожиданно взмолилась она, сложив в молитве руки и подняв глаза к холодному зимнему небу, приведи меня к убийце моего брата, пусть моя рука отомстит за его безвременную смерть. Роберт Одли смотрел на нее благоговейным восхищением. Ее красота стала величественной от долгоподавляемой силы страсти. Она так отличалась от всех женщин, которых он когда-либо знал. Его кузина была хорошенькая, дядина жена красивая, но Клара Толбис была прекрасна.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 страдать, с презрением воскликнула она. Вы говорите мне о страдании, когда единственное существо в мире, которое любил о меня, покинул о его в расцвете молодости. Что осталось мне всего часа, кроме страдания? Что мне холод? Промолвила она, сорвав с головы шаль и подставив свою прекрасную голову пронизывающему ветру. Да я бы пошла до Лондона по снегу, ни разу не остановившись, если бы могла вернуть его к жизни. Чего бы я не сделала, чтобы возвратить его. п а р ы ви 斯 р а с т н о г о горя выкрикивала о на эти слова и, закрыв лицо ладонями, впервые за день она наконец разрыдалась. Эти рыдания так потрясли ее хрупкую фигуру, что она должна была прислониться к дереву, чтобы не упасть.